А вот была история. Конструкторы первого советского лунохода долго спорили, что представляет собой лунная поверхность. Твердый камень? Или, может быть, луна покрыта толстым слоем пыли? Эта версия о казалась самой правдоподобной. Но на Земле подобных условий нет. Где испытать лунную технику? Одно НИИ предложило построить громадный ангар И насыпать в него д е с 10-метровый слой какого-нибудь твердого и скользкого материала Ну, например, н е л у щ е н о г о проса Сергей Палыч к о р о л ё в не согласился тратить время и народные деньги И приказал считать поверхность Луны твердой